Впрочем, это не помешало толпам любопытных явиться на кладбище. Итак, на следующий день, в 12 часов, погребальная процессия начала выстраиваться перед дворцом Каупербуда. Кучки зевак собирались на ближних улицах, чтобы посмотреть на это зрелище. Сразу за катафалком ехала карета, в которой сидели Эллин, Фрэнк Каупервуд-младший и дочь Каупервуда Лилиан Темплтон. А дальше одна за другой цепочкой потянулись остальные кареты и, медленно проследовав по широкой улице, под нависшим свинцовым небом, въехали в ворота Гринвудского кладбища. Широкая аллея, усыпанная гравием, подымалась по отлогому холму, Ее окаймляли старые ветвистые деревья, за которыми виднелись ряды надгробных плит и памятников. Подъем все продолжался. Примерно через четверть мили процессия свернула вправо, а через несколько сотен шагов меж высоких деревьев показался склеп, суровый и величественный. Он стоял в полном уединении. Вокруг, ближе чем на 30 футов, не было ни единого памятника. Серое, строгое сооружение, северное подобие древнегреческого храма. Четыре изящных колонны, по стилю близкие к ионическим, образовали портик. Они поддерживали фронтон, правильный треугольник, совершенно гладкий. Ни креста, ни каких-либо украшений. Над дверьми, ведущими в склепь, Имя, выведенное крупными четкими прямоугольными буквами — Фрэнк Алджернон Каупервуд. На трех широких гранитных ступенях лежали горы цветов, а массивные двойные бронзовые двери были раскрыты настежь в ожидании именитого покойника. Каждый, кто видел этот мавзолей впервые, невольно чувствовал, что перед ним подлинное произведение искусства строгая и внушительная. Она своей величественной простотой подавляла все вокруг. Когда из окна кареты Эйлин неожиданно увидела перед собой склеп, она в последний раз оценила умение мужа внушать почтение окружающим. И тотчас она закрыла глаза, чтобы не видеть этой гробницы, и попыталась представить себе Каупервуда таким, Каким она хорошо запомнила его, когда он стоял перед ней полной жизни, уверенный в себе. Ее карета остановилась, ожидая, чтобы катафалк поравнялся с дверью склепа. Затем тяжелый бронзовый гроб внесли по ступеням и поставили среди цветов перед кафедрой священника. Провожающие вышли из кареты и проследовали на площадку перед склепом. Там был натянут широкий полотняный тент, И приготовлены скамьи и стулья. В одной из карет, рядом с доктором Джемсом, молча сидела Бернис, устремив неподвижный взгляд на склеп, который должен был навсегда сокрыть от нее любимого. Слез не было. Она не плачет и не будет плакать. Да и что толку протестовать, спорить с лавиной, которая унесла из ее жизни все самое дорогое? Во всяком случае, так думала Бернис. Она опять и опять повторяла про себя одно единственное слово. Терпи, терпи, терпи. Когда все друзья и родственники уселись, священник епископальной церкви преподобный Хайвард Креншоу занял свое место на кафедре выждав несколько минут пока не стало совсем тихо он торжественным голосом произнес надгробное слово носильщики подняли гроб внесли его в склеп и опустили в саркофаг священник преклонил колени и начал молиться Элин отказалась войти в склеп а потому и все остались снаружи. Вскоре священник вышел, и бронзовые двери затворились. Церемония похорон Фрэнка Алджерно-Нокаупервуда была окончена. Священник подошел к Эйлин, чтобы сказать несколько слов утешения. Друзья и родственники начали разъезжаться,